Глава тринадцатая. Утром, когда я уже успел и зарядку сделать, и принять душ, подъехали две машины: зеленого цвета двадцать четвертая Волга и Жигули первой модели. Тольчек, а ты один, без тани, правильное решение. Первый из машины вышла ЛИДА, следом за ней, к моему удивлению, вышел Матвеев. Это тот самый Матвей, с которым я уже имел не самое приятное общение. Залитко он тогда на амбразуру илез, только совершенно зря. Моя девушка сегодня не может поехать, сказал я, направляясь к машинам в сторону Матвея. Я знал, что Матвей в тоже из непростой семьи, что он пробовал учиться в нашем институте, но то ли связи не помогли закончить, то ли родители оказались достаточно принципиальными, что они стали помогать своему отпрыску закончить обучение. Хотя в Советском Союзе было и такое понятие, как незаконченное высшее. Вот оно у Матвея и должно быть. А там уже насколько хватит возможностей у родителей, чтобы пристроить своего хулиганистого сынка в приличное местечко, даже без диплома. Ну да будет тебе, Тольчик. Я на место Тани не претендую, радостно сказала ЛИДА, бери меня под руку. Я на свое место претензии имею. Матвей попытался обжечь меня волчьим взглядом, получил в ответ не менее обжигающий взгляд. Причем зыркнула и ЛИДА, после чего парню оставалось только сесть обратно в копейку на пассажирское место. Ты не обращай внимания на Матвеева, мы с ним все выяснили, не без твоей помощи, между прочим, сказала ЛИДА, плотнее обхватывая мою руку. Навалял-то ему, вправил мозги, но、ну、и хорошо. Я выдернул свою руку из цепкого хвата девушки, замечая, как на крыльцо общежития вышла Никитишна и осуждающе покачала головой. Думает, наверное, что я поехал изменять стане. «Эдик едет?» — спросил я, не замечая парня. «Если Эдуарда Мальцева не будет, то и мне, по сути, нечего делать на таких пикниках. Это ведь Мальцев про кружок заикнулся. К нему я ехал, чтобы расспросить и узнать хоть что-то». Что поможет понять текущую ситуацию по ленинградскому экономическому кружку. А он уже на месте. Мышь к нему на дачу и едем. Места в машине маловато. Примешь красивую девушку на колени, товарища своего одногруппника? – спрашивала ЛИДА, когда мы подходили к зеленой Волге. Красивую девушку на колени возму? А где она? – сказал я, усмехаясь. Кто она? – спросила ЛИДА, не до конца поняв моего сарказма. Поморчилась, покуксилась и поняла, что я сказал. Хам ты, Тольчик, обиженно сказала ЛИДА, усаживаясь на заднее сиденье. Места здесь на самом деле хватало. Я был четвертым пассажиром, не считая водителя. А Волга внутри просторная, вместительная. Чубайсов, а сумку свою мог бы положить в багажник, пробурчал недовольного вида водитель. Так встал бы и открыл багажник, сказал я, да пошли вы все. проявлял явное недовольство тот. «Я рад тебя видеть, Артурчик», — сказал я, узнав парня своего одногруппника. «С Артуром Тарасовым мы писали диплом у одного научного руководителя, так что я был с ним знаком чуть ли не ближе, чем с Лидой». «Поехали уже», — сказала Лида, беря на себя роль командирши. Недовольство Артура я понял сразу, как только мы отъехали от общежития. Сидящий спереди парень, которого я в первый раз видел, зажимал между ног открытую бутылку шампанского, того самого, советского. Водитель еще больше занервничал, когда эта бутылка стала ходить по кругу, а девчонки, Лида и Вера, которые сидели со мной на заднем сиденье, изрядно прикладывались к горлышку. — Зануда! — сказала Лида, когда я отказался от эстафеты шампанским. — Кто-то должен оставаться адекватным, — ответил я. На очередном глотке машину немного подбросило на яме и часть шампанского вылилось на мастерку Лиды. Она передала бутылку, быстро расстегнула молнию, выгибаясь, чтобы снять мастерку. И что не поможешь? – спросила ЛИДА, обращаясь ко мне. Девушка просит ее раздеть, а он сидит. Но、ну、и мужчины пошли. Я молча взял за рукав и помог стянуть олимпийку с надписью СССР с идеального тела Лиды. Кажется, она вообще специально обрилась. Теперь ЛИДА была в обтягивающей майке без лифа. Отец Станив что-то говорил о том, что нас ждет испытание долгим расставанием, хоть и слишком жесткий и горячий, а умный человек. Что-то мне подсказывает, что испытание уже начинаются. Нужно придумать, как отбиться от ЛИДЫ, но、ну、и при этом узнать у Едикова все, что он знает об экономическом кружке. Но что-то мне подсказывает, что первая задача, связанная с назойливой ЛИДАЙ. Может оказаться сложнее, чем распросы Эдика. У Сатьба. Вот куда мы приехали примерно через час пути. Даже по меркам будущего, когда возле крупных городов как грибы после дождя росли коттеджиные поселки, дача родителей Идуарда Мальцева выглядела внушительной. Дом построен в русском стиле, но именно стиле. Это точно не хата деревенская, а целый терем из идеально ровных круглых залакированных бревен. Дом был двухэтажным и на вид имел не меньше, чем семь комнат. Здесь же в пятидесяти метрах от дома стояла большая баня, в которой тоже явно могли расположиться на ночлег пять, а может и больше человек. Она была размером с немалый деревенский дом. Вообще тут все по уму, как я заметил. Хозяйственная постройка с пристроенным гаражом, две больших беседки, зона отдыха с лавочками под тенистыми садовыми деревьями, ну а чуть подальше и огород. Родители Мальцевых, как видно, не брезговали и приусадебным хозяйством, наверняка занимались самым убеждением, что тот факт, что они иногда ковыряются в земле и высаживают лучок с петрушкой, делает их неотъемлемой частью большого советского трудового народа. Ну это. Какие хоромы они отстроили! Явно неначестно заработанные деньги. Это уже вторично. Хотя не буду наговаривать на людей. Всякое было в СССР. Я же не знаю. Может, отец Эдуарда серьезный функционер и дача ведомственная? Вряд ли все же. Среди варя мало людей, которые готовы признать, что они преступники. Эти часто ратуют за то, что воровство есть нечто иное, как... акт справедливости тянет рабочий проволоку с завода обмотав ее вокруг своего тела и прикрыв пальто и думает что раз его решили прогрессивки так он должен обязательно свое добрать мы просто стали вылезать из машин и разгружаться я почти не участвовал в этом процессе стараясь поговорить с чуть замялившимись девчонками Я не только, да и не столько пялился на выдающиеся формы Лиды, которая так и норовила привлечь меня своими выпуклостями, сколько старался расспросить девчонок, чем и как занимаются родители Эдуарда. — Ага, ясно. Отец Эдуарда — снабженец. Все, даже не нужно узнавать про мать. — Только не нужно, как в прошлый раз. Пошли курить, и все. Не заткнуть вас было. Все о своем кружке спорили и на нас не обращали внимания. Отдельно соберетесь, а сейчас давайте без этого, сказала ЛИДА. Удивительно, но и она и ее подружка Вера, что сидела со мной на задних пассажирских местах Волги, были осведомлены о том, что есть некий кружок по интересам, куда входят разные, чаще всего не самые неустроенные молодые люди. Сокрушались, что их в это благородное собрание не принимают. Мол, исключительно мужской кружок, а они видители не только красивые, но и чертовски умные. Когда в прошлой жизни я разрабатывал Чубаисова, то его деятельность до начала восьмидесятых годов у меня вызывала намного меньше интереса, чем тот период, когда он уже начал обрастать всеми своими связями и возможностями, что сделали из него модельщика Советского Союза. Ни о каком Эдике там речь не шла. Возможно, он был лишь проходной фигурой на пути к дерьмократическому будущему. Просто забыли Эдика по дороге. Или же парень в какой-то момент испугался и соскочил с узкой дорожки. Но теперь именно он был для меня ключиком к тем длинноруким людям, кто все это замутил. Из того, что я узнал, пока это собрание кажется каким-то увлечением, не совсем серьезным, просто компанией умных парней, Отпрысков далеко не последних в Ленинграде родителей. Более всего, пока мне это собрание напоминает студенческие клубы по интересам, как в западных университетах. Ведь для поддержания интереса достаточно создать ореол таинственности, романтики, показать молодым амбициозным людям, что от них может хоть что-то зависеть в будущем, посулить обеспеченную будущность. Не все будут обеспечены. Но это реально для небольшой компании в человек двадцать. Да и не только в будущем, а прямо сейчас. Дарить или продавать незадорого дефицитные или импортные шмотки, вроде как открыть для будущих реформаторов этакую березку, магазин, где все можно приобрести за фантики, заменяющие иностранную валюту. И сложно представить себе молодого человека, который не польстился бы на такие условия жизни. Так что это одновременно и иезуитская хитрость, и качественная организация, система, похожая на советский маркетинг, когда можно привести друга и получить за это блага. Так что недостатка в адептах нового пути развития Советского Союза не будет. Тем более, если прикрываться цитатами из собраний сочинения Ленина. Читал я книжечку бывшего президента Российской Федерации. Еще одного могильщика Советского Союза Бориса Николаевича, никстолу упомянутого Ельцина, так он в одна тысяча девятьсот девяносто первом году писал о том, что ни о каком капитализме даже не помышляет, что лишь идет Ленинскими заветами по воссозданию в новых условиях экономической системы НЭПа. Такой по книге выходил коммунист, что прям веришь? Веришь в то, что лжет отчаянный? Ведь уже через полгода после выпуска этой книжонки он говорил совсем другие слова. Любитель пьяных танцев под оркестр в этой реальности может прослить, если выживет, конечно, плагиатор. А если говоришь о каких бы то ни было реформах в экономике, то кроме как прикрываться ленинскими словами и выражениями о новой экономической политике говорить по сути и нечего. Так что этот нарратив придется брать на вооружение и мне. Ведь если переборщить и давить в сторону артели, по примеру, сталинских, слушать будут с опаской. А значит, и не услышат. Партийная номенклатура сейчас содрогается перед именем Иосифа Виссарионовича Сталина. Ведь того, что сейчас творится, Сталин не допустил бы. А может быть, уже и остается только действовать методами инквизиции, массовыми сожжениями еретиков. Выжечь каленым железом, устроить террор откровенному варью – чтобы заняться перераспределением общественных благ и на этой основе создать новое общество, получается я новый революционер экономический зарр. Не, Тольчик, так дело не пойдет. Из раздумий меня выдернул сам Эдуард. Чего старик нас повесил? Рядом с тобой такие комсомолки, а ты грустишь и не пьешь. А я уже член партии. Похвалилась ЛИДА. ЛИДА, а ты член? Решил пошутить еще один персонаж Сашок. У грузина спрашивают: "Выспарил духом и я, понимаю, что должен становиться в этой компании своим, иначе смысла не было ехать. Скажи, Гиви, а кем ты работаешь? Вожу членам сюда, кем кем? Вожу членам туда-сюда. Все заржали. Хорошо, когда бородатые и покрытые сединой анекдоты так живо воспринимаются. Но я при случае и свеженькая что-нибудь могу." Узнаю дружищего Чубаисова, воскликнул Эдвард, применяющий на себя роль таемоды, ну или радушного хозяина. Мы сидели во дворе в большой беседке, где стоял массивный дубовый стол с лавками, человек так на двадцать не меньше, да и беседка была длинной и широкой. Здесь же рядом стоял большой мангал с красивыми ножками, украшенный железными розами. Такие мангалы однако в магазине не купишь. Это явно подговоренности. Умельцы делали. В обед на каком-нибудь заводе. Это, конечно, только для имущих. Неимущие, если решили пожарить мясо на углях, будут скорее использовать кирпичи на худой конец в обью трогатины над костром. Но раз товарищ решил развеселить нас анекдотом, то и я скажу. Вызвался Сашок, которому, как было видно, очень хотелось понравиться компании. Парень старался изо всех сил и не сказать, что без результата. Он смотрелся весьма остроумным и активным. Опять о какой-то пошлости скажешь, Сашко? Без намека на осуждение, скорее даже с надеждой спросила Вера. Скажу, но это тебе на ушко наедине. Нашелся Сашок. Так вот, спрашивают у сантехника, по какой статье ты сидел. По политической, отвечает он. Вопрошающий с недоумением посмотрел на сантехника, а тот и говорит: пришел я в Кремль унитаз чинить, да и сказал хозяевам, что в Кремле вся система прогнила. И все заржали еще пуще прежнего. Молодец Александр. Не знаю его фамилии. Одним политическим анекдотом дал мне больше понимания, чем остальные за полтора часа чесания языками. И никто его не отдерну. Уже не бояться ничего. Считают модным ругать страну, в которой живут. И вот эта мода с этими людьми ворвется в политику уже скоро. Таково и пем же, провозгласил Эдуард. Я наливал свою рюмку боржоми, но в этот раз был уличен. Ты чего не пьешь? Возмутилась Лида. С партом занялся. Но можете не беспокоиться, дури у меня хватит и так без водки. Попробовал я отшутиться, но меня не поняли. Пришлось потратить еще минут пять для того, чтобы с шутками и прибаутками, но все же настоять на своем и не начинать алкогольное воздействие. Компания слегка нахохлилась, особенно когда я категорически не захотел пробовать ни кубинский ром, который привез Матвеев, ни виски, которым угочил хозяин поместья. Чего я в этом виски не пробовал? Самогон. Но ребята быстро отвлеклись от моей низговорчивой персоны. Все товарищи курить, провозгласил Эдвард, извлекая из кармана красную пачку мальбара. Кого сигареты угостить? Курить иностранные сигареты вызвали с девять человек, только я и к моему удивлению ЛИДА отказались участвовать в этом священном действии. Порядочный девушке, как я считаю, не пристало курить, сообщила мне ЛИДА. Порядочный? Когда чего ты не куришь? Подначил я ЛИДУ. Хам! Снова провозгласила девушка и быстро, прыжком переместив свою задницу ближе ко мне, добавила. Но таким тольчик ты мне нравишься куда больше. Я сам от себя в восторге, сказал я, продвигаясь по скамейке на выход из веранды. В прошлой жизни до определенного возраста я курил как паровоз. Бросил лишь за пятнадцать лет до своей смерти, посчитав, что никотин мне все-таки чуть меньше важен, чем возможность продлить собственную жизнь. Сердце уже тогда начинало давать сбой. Но курить можно не любить, а вот курящих игнорировать не стоит. Это же краткосрочно, на одну или две сигареты, но стая. В прошлом бывало так, что за столом в кабинете начальника отдела никто не мог предложить внятных версий по преступлению, особенно из тех, что уже на карандаше в начальство. А в курилке следовки порой фонтанировали идеями, расслабляясь и не боясь показаться глупыми или, наоборот, слишком инициативными, и срабатывало. Следствие выходило из тупика. О, товарищ Чубайс со в собственной персоной пожаловал в наше скромное общество, провозгласил Эдуард. Если Матвеев зацепился языками с Артурчиком, водителем копейки, не пьющим, так как ему еще везти нас домой и общался в стране, то другие парни и девчонки Вера и Раиса курили рядом с мангалом, мясо, купленное явно не с прилавка магазина, уже скворчало на шампурах. и заставляла всех исходить слюной. М-м-м, соскучился я по шашлыкам. — Анатолий Аркадьевич! Скорее в шутливой форме, чем официально обратился ко мне Эдуард. — А могли бы мы в свой кружок взять Александра Александровича Травкина? Вот она. Еще небольшая крупица информации по работе с молодежью при подготовке ее к будущему развалу Советского Союза. А разве нет у нас правила, по которому никто не должен знать о существовании кружка? Строго спросил я. Чуть не ляпнул цитату из одного из моих любимых фильмов из прошлого: "Бойцовский клуб". Первое правило бойцовского клуба: никто не должен знать о бойцовском клубе. Так звучала фраза из фильма по книге Чака Поланика. Это идем? Серьезным тоном спросил Эдуард. Мы отошли в сторону в направлении Финского залива. От которого веяло прохладой и солоноватым воздухом, который дополнял шармом и без того прекрасное место, чуть шевеля макушкой могучих сосен. Похоже, что начинается разговор по существу. Я чувствовал себя штирлицом, которому нужно было, как в фильме, много думать, прежде чем произнести хоть слово. И тогда Эдик тут кто? Борман, мой враг, тот, с кем мне предстоит бороться?